Мир искусства. Шаляпин за границей. В 1898 году в Петербурге, в квартиру Мамонтова, где я останавливался, пришёл элегантно одетый молодой человек. Волосы его были тщательно расчёсаны, впереди белело прядь седых волос. Я был в Москве, сказал он. познакомился с Серовым, и он мне дал ваш петербургский адрес. Видите ли, я хочу издавать художественный журнал, и мне нужно ваше участие. В журнале будет также отдел иностранной живописи. В русском художестве начинается новая эра, представителями которой являетесь вы, Врубель, Левитан, Серов, московское течение в искусстве. В это время в комнату вошёл сам Иван Шморозов. Вот какая интересная мысль, сказал я. Издавать художественный журнал. Савва Иванович протянул руку молодому человеку. Тот назвал себя Дягилев. Мамонтов повёл нас завтракать к Кюба. От Кюба я поехал к Дягилеву. Дягилев занимался со своим отцом в небольшую квартиру. Отец его был добродушного вида, уже пожилой военный генерал. Дягилев показал мне небольшие картины. И тут Шишкин рисунок клеветана клевера и сказал, что денег для издания журнала у него нет. Но всё, что он говорил про журнал, который хотел издавать, было очень интересно. На следующий день Мамонтов сказал: "А этот молодой барин очень энергичный человек. Денег, вероятно, у него нет". "Нет", ответил я. Он мне это сказал. При следующей встрече Мамонтов позвал Дягилева в Москву. Там, у Савва Ивановича, он познакомился с Воснецовым, Врубелем, Шаляпиным. Все нашли Дягилева образованным и интересным человеком. Мамонтов дал ему деньги для издания, а я сделал первую обложку для журнала и декоративной иллюстрации в красках. Редакция нового журнала помещалась в одну из небольших комнат скромной квартиры Дягилева. Тут я познакомился с его приятелями. Нувэлим его братом Розановым Мирежковскими. Вскоре вышел и первый номер журнала Мир искусства. В 1899 году я, как вы уже знаете, получил приглашение от князя Теньшова сделать проект русского отдела Крайной России на Всемирной выставке 1900 года в Париже. И весной ехал в Среднюю Азию, а потом на крайний север. чтобы сделать на местах большие панно. В те же времена, несколько позже, Дегелев познакомил Париж с Шаляпиным, который имел колоссальный успех в Борисе Годунове. С этого времени Европа узнала Шаляпина и оценила его. Он пел в разных странах. Я поехал лечиться в Виши. И Шаляпин узнав, что я там тоже приехал в Виши, Дирекция городского театра, разузнав о приезде Шаляпина, предложила ему спеть в театре виши оперу Дон Кихот Моссне. Я присутствовал в театре. Появление Шаляпина на сцене вызвало восторженные аплодисменты. Я заметил, что Шаляпин побледнел. Оказалось, в эту минуту он увидел, что в будке нет суфлёра, а спектакль шёл по-французски. и Шаляпин спел весь спектакль на французском языке, без суфлера. Он говорил мне после спектакля, «Ты не можешь представить, какой ужас охватил меня, когда я увидел, что нет суфлера! Я сам удивляюсь, как я мог ничего не спутать и петь!» В первый раз пришлось пережить такое испытание. В Виши я написал Шаляпина портрет. Однажды ко мне в комнату забрался сверчок, да такой голосистый, что я не знал, как от него избавиться. Неизвестно было, где он стрекочет, не давал спать. Я жаловался Шаляпину. Тот долго слушал сверчка и сказал: "Вот он, тут, в углу". Шаляпин показал на пол. "Давай воду". Шаляпин взял графин и стал поливать пол. Но сверчок не унимал. Тогда Шаляпин решил, что ошибся, взял с умывальника кувшин и стал поливать пол в другом месте. Сверчок, как ни в чём не бывало, продолжал петь. "Что такое?" изумился Фёдор Иванович и поднял глаза к потолку. "Слышишь? Ведь он на потолке!" "Ну, брось, Федя," сказал я. "Нет, постою, я его найду". Я ушёл пить воду. Когда я вернулся, То увидел, что Шаляпин мирно спит на моей постели, а сверчок сидит на его согнутом колене и стрекочет. Я поймал сверчка в платок. Это был небольшой серый кузнечик. Шаляпин попросил, чтобы я отдал сверчка ему. Я его возьму к себе в Россию. Я люблю, когда кричит сверчок. Пущу его на печку или в баню. У нас нет таких голосистых. Шаляпин взял коробку Наложил травы, сделал дырочки для воздуха и унес. В России я его как-то спросил, а как же сверчок-то из виши? Представь, я его в гостинице забыл. Какая досада!